Часть 1. Общественно полезные принципы хозяйствования уже давно высказаны. Глава 1. Глобализация как средство от глобализации. Антиглобалисты. Люди, по разным причинам выступающие против глобализации. Однако в своем большинстве они не утруждают себя тем, чтобы понять, за что определенно и против чего определенно они борются. И потому у них не получается ничего, кроме массового уличного хулиганства. И при таком, неопределенном по существу и исключительно безальтернативном негалистическом протестном отношении глобализации, антиглобалисты представляют собой зло не меньше, нежели исторически реальная глобализация, которой они недовольны. И чтобы избежать и того, и другого зла, необходимо осознать общественное значение как слов, так и жизненных явлений, которые этими словами обозначают. Глобализация – Термин политологии, ставший достоянием сознания интересующихся политикой и экономикой в последние несколько лет. Глобализацией стали называть совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся культуры, проживающих в разных регионах народов, включая их экономические уклады, отчасти разрушая их, а отчасти интегрируя их в некую, ныне пока еще только формирующуюся, глобальную культуру, который предстоит в исторической перспективе объединить все человечество. Хороша будет эта культура, либо плоха – вопрос пока во многом открытый. Но именно этот вопрос не интересует антиглобалистов потому, что они действуют из предубеждения «глобализация безальтернативно плохо». Однако такой подход сам плох. Дело в том, что глобализация исторически реально проистекает из разносторонней деятельности множества людей, преследующих свои личные и групповые интересы. И эти интересы большей частью совсем не глобального масштаба. То, что ныне называется глобализацией, имело место и в прошлом, но не имело имени. На протяжении всей памятной истории глобализация предстает как процесс взаимного проникновения национальных культур друг в друга. В прошлом ее стимулировала международная торговля и политика завоеваний а ныне она стимулируется непосредственно технико-технологическим объединением народных хозяйств разных стран в единое мировое хозяйство человечества. Экономическая составляющая этого процесса представляет собой концентрацию управления, управления производительными силами общества. Нынешнее же человечество не может существовать без управляемых некоторым образом систем производства и распределения. Иными словами, глобализация – процесс исторически объективный, и протекает вне зависимости от желаний и воли каждого из противников глобализации вообще. А поскольку глобализация проистекает из деятельности множества людей, действующих по своей инициативе в обеспечении частных и вовсе не глобального масштаба интересов каждого из них, то бороться с ней реально невозможно. Для того, чтобы остановить глобализацию, необходимо повсеместно прекратить экспортно-импортные операции, ликвидировать туризм, миграцию населения, Гастроли деятелей различных видов искусств, художественные и прочие выставки, переводы с языка на язык деловой корреспонденции, художественных произведений и научных трактатов, свести к минимуму дипломатическую деятельность и искоренить мафии. Соответственно, такому видению искренние попытки борьбы против глобализации вообще, как неотъемлемого жизненного принципа развития цивилизации на планете, представляют собой одну из разновидностей сумасшествия. Однако и смириться с глобализацией в том виде, в каком она исторически реально протекает, означает подвергнуть будущее человечества тяжелым бедствиям. Дело в том, что хотя глобализация и проистекает из социальной стихии частной деятельности множества людей, преследующих свои личные цели совсем не глобального масштаба, но исторически реально глобализация носит управляемый характер. Это является результатом того, что наряду с обычными обывателями, занятыми житейской суетой и избегающими глобального масштаба рассмотрения своих личных и общественных в целом дел, в человечестве издревле существуют более или менее многочисленные социальные группы, участники которых в преемственности поколений преследуют определенные цели в отношении человечества в целом, разрабатывают и применяют средства осуществления назначенных ими целей. Поскольку выбор целей и средств обусловлен субъективной нравственностью глобалистов, то это означает, что глобализация, как таковая, разными людьми может быть ориентирована на достижение взаимоисключающих целей и может осуществляться взаимоисключающими следствиями по взаимоисключающим друг друга сценариям. Но поскольку глобализацию порождает деятельность множества людей, глобалистами не являющихся и ее невозможно пресечь, то остается единственное – глобализации, развивающейся в направлении неприемлемых целей и осуществляемой неприемлемыми средствами – По неприемлемым сценариям необходимо противопоставить качественно иную глобализацию, приемлемую по конечным целям, последством их достижения, по сценариям, в которых с помощью средств достигаются намеченные цели. И такой подход к проблеме исторически реальной глобализации и возможных ей альтернатив приводит непосредственно к вопросу об объективном, то есть предопределённом свыше для человека и человечества, добре и, соответственно, об объективном зле.